Метеж. Конвой довелся Кольского до ворот крепости, оставшихся приоткрытыми после вывода других арестованных, и бочком протиснулся между тяжелыми створками. Сред за замыкающим конвой за Милацким через ворота начали протискиваться краснофлотцы. В ярком свете ламп в полусотни метров напротив ворот обнаружился броневик. На подножке за приоткрытой дверцей броневика стоял конвойник с рупором в руках. Жестью рупора загромыхал его голос. «Приказом наркома НКВД на острове введен Квендантский час. До восхода солнца всем гражданам республики запрещено покидать пределы жилых зон». Мряки узнали голос лейтенанта конвойного взвода Стешина. Его все мартийцы знали. «Неплохой в сущности парень!» Глухо заворчав, краснофлотцы двинулись вперед. Заплясал огонек, надули Максима, треснула короткая очередь. Пули просвистели над головами, фиваясь бревна частокола. Народ в изумление остановился. «В случае неподчинения приказу наркома, имея приказ стрелять на поражение, приказываю немедленно вернуться в крепость». Снова загремел голос Стешина. Уже накопившаяся перед воротами толпа загудела и снова качнулась вперед. Опять простучал Максим. На этот раз пури взбили пыль с утоптанного плаца прямо перед моряками. — Следующая очередь будет на поражение! — прохрипел жесть рупор. — Братха, отходим, а то и вправду всех постреляют. Прогудел над толпой бас Боцва шнурко, оказавшегося в первом ряду мартийцев. Недовольно гудя кософлотцы попятились в крепость. За воротами уже собрался весь экипаж. Услышав выстрелы мартийцы сбежались к воротам. Слов стешина никто из оставшихся в крепости не разобрал, все заглушил вещающий через репродуктор и Крумич, в который уже раз повторяющий свою речь: Братва! Там за воротами броневик к пулеметам! Конвойники все пострелять грозятся. Кто из крепости до восхода выйдет, проинформировал собравшуюся толпу кто-то из вернувшихся из доворот. Да что это, это творится, братцы? Вопросил другой голос. По своим же стреляют суки конвойные. Толпа грозно зашумела. Отдельных слов было уже не разобрать. Возмущенно гманили все. Ноги прывались двинуться до ворота. Оно всем стоять на месте и не дергаться!» снова рявкнул шнурко. Братва, не будем пороть горячку, велеть с голыми руками на пулемет. Наши двустволки броню не пробьют. Броневик, только гранатами можно взять, а они воружейки. Пошли, посоветуемся. Да и командиров надо бы послушать, а то какая-то мутная ситуация получается. А это за мной. Шнурко прошагал сквозь толпу к центру жилого блока крепости на игровую площадку. Краснофлотцы потянулись за ним. Голос генсека наконец умолк. На площадке Боцван врез на доминошный стол и попросил. «Товарищи краснофлотцы, давайте попусту глотку драть и разводить анархию не будем. Кто желает высказаться по существу дела?» Из толпы вышел Боцван Влазнев и взгромоздился на стол рядом со Шнуркова. Маленькие кряжецы шнурко и долинные сутулый Влазнев вместе смотрелись, как популярные клоуны, пад и поташон, но никто не засмеялся. — Вот что я вам скажу, товарищи красофлотцы, — начал Влазнев. — Мы все уже долго служим под командой Каперанга Мещерского и его хорошо знаем, а лично я так под командой Николая Иосифовича до назначения на март еще пять лет учебном экипаже служил. Что-то мне не верится, что капитан первого ранга Мещерский будет контрреволюцию разварить и заговоры устраивать. Да и стармеха нашего, товарища Вострикова, и командирова ч товарища Сокольского, мы хорошо знаем, а они тоже в заговорщики попали. Толпа одобрительно загудела. А вот товарища Крубинша мы знаем мало. Что он за товарищ, нам неизвестно. Может, он нам и не товарищ вовсе? «Заговор — это дело коллективное. Заговорщиков должно быть много. А вот скажите, товарищи краснофлотцы и товарищи командиры, кто-нибудь из вас про заговор что-нибудь слышал?» Боссман сделал длинную паузу. Моряки переглядывались. Никто не откликнулся. Из толпы послышались возгласы. «Да не было никакого заговора. Вранью все. Поглеб на Мещерского возвели». Хотят НКВДшники нам здесь 37-й год устроить. Вот я так думаю. Надо решить, что делать дальше. Но анархию мы разводить не будем. Небось, теперь и не 18 год. Давайте послушаем наших командиров. Старший по званию у нас здесь, как я понимаю, командир сменного экипажа Марти, капитан второго ранга, товарищ Веденев. Сергей Семенович, прошу на трибуну». В это время генсек, прочитав свою речь раз в пять или шесть, приказал связисту выключить трансляцию и вышел из радиорубки на крыльцо. Поскольку радиорубка имела хорошую звукоизоляцию, очередей Максима Акрумич не услышал. Зато услышал всю речь влаздиво. Поняв, что дело пахнет жареным, Валдис Ленорвич бочком-бочком вдоль стеночки жилого блока дошел до частокола, Вдоль него прошел к воротам крепости и выскользнул в них. Никто из мартийцев на этот маневр внимания не обратил. Все слушали ораторов. За воротами генсек рысцой подбежал к броневику, взял из его экипажа одного бойца-конвойника с винтовкой для охраны собственной персоны и быстрым шагом двинулся к штабу НКВД. Кап Двоведенев влез на стол, но оба боцмана, наоборот, с него спрыгнули, давая понять красофлотцам, что дисциплину в экипаже никто не отменял. Дведенев сразу взял бы Кадрога. Такой толпой мы быстро ничего не решим, а время дорого. Наши товарищи арестованы, один из них ранен. Предлагаю всем командирам, всем членам выборных органов республики и всем наркомам пройти в помещение ГКП. Там будем решать, что делать. А вы, товарищи красофлотцы, помитингуйте тут». Как примите решение, сообщите его нам в ГКП. — Вас, Никита Фадеевич, — обратился он к Шнурко, — попрошу остаться здесь с краснофлотцами. Вы, как член Верховного Совета, будете вести митинг личного состава Марти. Веденец спрыгнул со стола и двинулся к штабу. В помещении ГКП набилось человек 30 Все расположились стоя вокруг стола с большой картой Антильских островов. «Прежде всего, кое-что нужно прояснить», — начал Веденов. «В речи генсека мы все слышали, что арест заговорщиков одобрен Политбюро. Прошу присутствующих членов Политбюро сообщить, что они знают по этому поводу». Влазев, Болотников, Зильберман и Жордев поочередно доложили, что на Политбюро вопрос не рассматривался. «Делаем вывод. Из шести членов Политбюро четверо ничего не знают, А один арестован как заговорщик. Следовательно, решение принимал лично генеральный секретарь без обсуждения с членами Политбюро. Значит, про решение Политбюро товарищ Круминч нам все соврал. Все возмущенно зашумели. Идем дальше. По словам Круминча, ордер на арест выдал Верховный суд Республики. И у нас тут должен быть один член Верховного суда. Здесь я, товарищ капитан третьего ранга, — отозвался краснофлотец Староторкин. — Обсуждал ли Верховный суд выдачу ордера? — Если я обсуждал, то меня на обсуждение не пригласили. — Значит, решение принимали вдвоем за Миладский и Вепринцев, в тайне. — Следовательно, решение Верховного суда незаконно, — сделал вывод Веденев. — Раз так, то что мы имеем в сухом остатке? — Мы имеем мятеж генерального секретаря, председателя Верховного Суда и наркома НКВД против законно избранных органов власти Республики, Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров. Здесь присутствуют пятеро членов Верховного Совета из восьми. Сокольский арестован, Шнурко ведет митинг. Ставлю на голосование Верховного Совета вопрос о признании действий генсека, наркома НКВД и председателя Верховного Суда Вооруженным мятежом. Прошу членов Верховного Совета голосовать. «За» проголосовали Мякишев, Быстрицкий, Панин и сам Веденев. Профсоюзник Дохнов воздержался. Тараторкина послали спросить мнение Шнурко. Тот заочно проголосовал «за». Верховный Совет Республики решение принял пятью голосами при одном воздержавшемся. Имеет это место вооруженный мятеж против республики, заключил Веденев. Затем быстро проголосовали за введение на острове военного положения, снятие Ягодина с поста наркома внутренних дел и назначение Веденева исполняющим обязанности главнокомандующего вооруженными силами республики. После этого, державшийся у стеночки за спинами собравшихся, нарком острова Крым, он же замполит Марти, товарищ Лившиц, Попытался незаметно выскользнуть из помещения ГКП. Он-то как раз про заговор все знал, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, предпочел на эту тему не распространяться. Дведенев маневр Лившица заметил и тормознул его. — А вы куда, товарищ Лившиц? Сейчас будет заседать совнарком, и вы, как его член, обязаны присутствовать. Лившица нехотя вернулся к столу. В ГКП вышел боцман Шнурко и объявил, что краснофлотцы на митинге постановили объявить недоверие Генсеку, Наркому МКВД и председателю суда. Митинг постановил отстранить их от занимаемых должностей. Красотлодцы ждут решения командования. Новый главком послал Панина и Шнурку объявить краснофлотцам только что принятое решение Верховного Совета и объявить в гарнизоне боевую готовность номер один. Нас здесь около 180 человек, у каждого пистолет или двустволка или обрез, продолжил главком. У НКВД в подчинении броневик с пулеметом, десяток бойцов с винтовками, полторы сотни конных и около двух сотен пеших туземцев с холодным оружием и луками, то есть силы примерно равные. Это по стрелковому оружию. Есть еще береговая артиллерия, там все расчеты орудий из наших». «Старший лейтенант Коровалов, доложите возможности береговой артиллерии по береговым объектам». Командир береговой артиллерии старлей Коровалов протиснулся к столу. 130 тридцатка и миномет на западной от позиции имеет возможность обстреливать нашу жилую зону, спецзавод, химическую лабораторию. По этим же объектам могут работать минометы из береговых карт позиций на мысах западной бухты». 130 и миномет с восточной арт-позиции контролирует туземный поселок, лагеря НКВД, общие кирпичные заводы. Эти же объекты накрывают минометы с арт на мысах восточной бухты. С других арт-позиций береговые объекты не простреливаются. Из этого следует очевидный вывод. Тот, кто владеет артиллерией и победит в случае вооруженного столкновения. Ситуацию мы прояснили. Начинаем действовать. Капитан лейтенант Жердев, я отозвался нарком науки и образования, он же командиром минной Б.Ч. Назначаю вас временно исполняющим обязанности командира сменного экипажа Марти. Есть. Старший лейтенант Жмуров, главком обратился к старпому сменного экипажа. Садитесь за стол и пишите приказы. Приказ номер один. о назначении Жердева. Приказ номер два. Сменному экипажу Марти приказываю. Первое. Взять под контроль периметр крепости, туземную охрану снять с постов, разоружить и поместить на гауптвахту. Второе. Взять под контроль радиорубку, радиоузел, телефонный коммутатор, оружейку. Третье. Собрать лестницы и оборудовать выход через частокол с тыльной стороны крепости напротив ворот. Четвертое. Провести разведку... «За частоколом проверить, не выставил ли Ягодин туземное цепление вокруг крепости. С туземцами обходиться мирно, действовать только методом убеждения. Разъясните им ситуацию, об исполнении должить выполняйте». «Есть», — ответил Коплей, развернулся и строевым шагом двинулся к выходу, своим видом демонстрируя собравшимся, что смута закончилась. Снова началась служба. Приказ номер три. «Лейтенант Мякишев», — продолжил командовать Веденев, — «со сменным экипажем Ленина возьмете под контроль восточную артпозицию. Подойдите к Жеродеву, для усиления возьмите 10 человек из сменного экипажа марти Зайдите в жилую зону тюземных сменных экипажей, прихватите с собой своих туземцев. С ними вы уже прошли боевое слаживание. В случае чего их луки и сабли лишь с ними не будут». В получить получите по 50 патронов и по две гранаты на краснофлотца. Выход из лагеря по моей команде. Идите, готовьтесь. Есть. На западную артпозицию главком направил сменный экипаж «Варяга». На береговые батареи западной бухты экипажи «Авроры» и «Кирова». На батареи восточной бухты экипажи «Чапаева» и «Фрунзе». На подготовку к выходу выделил полчаса. Вернувшийся Жердев доложил, что туземное оцепление вокруг крепости отсутствует. По телефонам удалось установить, что на все арт-позиции прибыли два отделения туземной охраны под командованием бойца-конвойника якобы для усиления обороны. Конвойники сообщили артиллеристам о введении комендантского часа и об аресте заговорщиков. Разоружать артиллеристов не пытались. Сменный командир ВЧ-4, лейтенант Соколов, сумел, не потревожив конвойников, сообщить артиллеристам о мятеже и решениях Верховного Совета. Все телефоны в НКВД, в лагерях военнопленных и в туземной деревне Соколов отключил. 5-10 экипажей получили команду выступать. Выдвинуться на исходные все должны были еще в темноте. Захват всех арт-позиций должен был начаться одновременно на рассвете в 6.00. Пообщавшись со снятыми из постов, туземцами из охраны, Жердев выяснил, что им при заступлении на дежурство довели приказ наркома об аресте заговорщиков и приказали усилить болительность. Других указаний они не получали. Предложил Веденеву провести среди туземных охранников разъяснительную работу и направить их в туземную деревню для агитации против мятежников. Главком санкционировал. Броневик все так же торчал против ворот крепости. Сменные экипажи через тыловую стену из крепости вышли беспрепятственно. Красофлотцы, поставленные охранять коммутатор, привели в ГКП под конвоем наркома Лившица, требовавшего от них соединить его с наркомом внутренних дел. Вопреки приказу Жердева об отключении всех телефонов НКВД. Гловком приказал посадить лившица на гаутовахту до прояснения обстановки. Около половины пятого утра генеральный секретарь добрался до штаба НКВД. Вспотел. Пришлось всю дорогу, два с лишним километра, бежать трусцой. Жаркой тропической ночью грузному Валдису Леонардовичу пришлось нелегко. Марк Львович, беда! Первое, что он с порога выкрикнул Егодину. Матросики и Митянгоют не хотят сволочи признавать наши решения. Я с трудом сумел выскользнуть из крепости. Они уже пытались выйти из ворот, но их пугнули из пулемета. И все по вашей вине. Вы не смогли без шума провести аресты. Да, мы лопахнулись. Забенлацкий оказался Словаком. Надо было мне самому идти, на арест Сокольского. Тот, напротив, оказался слишком прытким. Ну да ничего. Все арт-позиции под нашим контролем. Вся их верхушка у нас в руках. Выход из крепости под контролем броневика. Пусть по пометингоют туда утра. На рассвете окружим крепость и побахнем по ней пару раз из пушек. И тут у матросиков весь пыл и пропадет. А сейчас я направлю к крепости конную разведку. А то у них кто-то хитрый, Догадался наши телефоны отключить. Потому лишец ничего доложить не может. Как только рассвет забрежет, выступаем всеми силами. На арт отправим посыльных, чтобы по сигналу приготовились открыть огонь по крепости. Генсек и нарком внуел крупно просчитались. Они не учли, что за полгода, проведенных в новом мире, психология мартийцев коренным образом изменилась. Моряки уже привыкли во всем полагаться только на себя, непререкаемых авторитетов, Ленина, Сталина, партии большевиков в новом мире не стало. Все табу, внушенные каждому жестокой советской действительностью, ослабли, зато крепло чувство локтя, один за всех и все за одного, против всего остального мира». Отряд Мякишева, в ночной тьме, не зажигая ручных фонарей, выдвинулся по дороге к западной арт-позиции и затаился в лесу. Все деревья и кустарники в радиусе двухсот метров вокруг макушки холма, на котором размещалась батарея 130 сто тридцатки, и миномета, вырубили при постройке батареи, поэтому подойти ближе было невозможно. Отряд рассредоточился по пушке вырубки, Справа и слева от дороги. Одну треть отряда Мякишев направил на противоположную сторону холма, чтобы зайти на арт-позицию с тыла. В шесть часов утра уже вполне расцвело, хотя солнце еще не вынырнуло из моря. Подданные вполголоса к команде лейтенанта красофлотцы и туземцы цепью вышли из леса и шагом тихо двинулись к вершине холма. Прошли уже четверть вырубки, когда наверху засуетились. Раздались команды, и вскоре перед батареей выстроилась цепь индейцев. Индейцы нацелили луки в понимающихся, выступившие из ряда туземцы вперед боец-конвойник, в котором мартицы узнали комода старшего сержанта Нечепаренко, закричал. «Приказывай всем стоять, не с места!» Имея приказ наркома товарища Ягодина... «Открыть огонь на поражение!» Такие действия конвойника вполне соответствовали заранее намеченному плану. «Экипаж, стой!» — скомандовал Мякишев и вышел на пару шагов вперед, привлекая к себе внимание. «Ничего порядка!» «Сообщаю тебе, что Верховный Совет Республики снял Егодину с должности и объявил его действия вооруженным мятежом. И вы, товарищи индейцы, слушайте тоже!» Главнокомандующий вооруженными силами республики, капитан второго ранга Веденев, приказывает вам сложить оружие. Кто не подчинится приказу главнокомандующего, пойдет под суд вместе с Ягодином, как мятежник. — А мне, ваш Веденев, не начальник. Я выполняю только приказы наркома НКВД, товарищи Ягодина. Пошел на принцип упертый хохол Нечифаренко. — У тебя одна винтовка и два десятка луков. — У нас два десятка двустволок и два десятка луков, так что ничего тебе не светит. Сдавайся. — Эй, Нечеварянка! — раздался крик со стороны батареи. Нечеварянка и туземцы-охранники закрутили головами, оглядываясь. Над брустером на фоне светлеющего неба замаячили головы артиллеристов и посланные в обход команды. — А у нас здесь еще десять двустолок. — И пятнадцать луков! — закричал сверху командир батареи Мамлея Панасенко. — Бросай оружие! Не то утыком стрелами, как ежика! И вы, товарищи Араваки, тоже кладите луки на землю! Индейцы-охранники, осознав ситуацию, начали поодиночке опускать свои луки и класть их на землю. И тут ничипаренко переклинила с криком «Коммунисты не сдают!» а! Он вскинул винтовку к плечу и дал короткую очередь по цепи краснофлотцев. Через долю секунды снизу грохнул ответный залп. Все туземцы побросали луки. Все было кончено. Поворобитый десятком пуль Ничеваренко умер мгновенно. В цепи конвойников упали четверо туземцев, не успевших вовремя опустить луки. Двое были убиты, двое ранены. Очередь, сделанная навскидку конвойникам, оказалась точной. Стрелять покойник умел, у краснофлотцев погиб старшина Демидович. Мякишев и еще один краснофлотец получили легкие ранения. На этом захват арт-позиции успешно завершился. а Апарасенко тут же связался с ГКП и доложил итоги боя. По приказу командования артиллеристы изготовили орудие и миномет к стрельбе, Присланные краснофлотцы и индейцы приготовились оборонять периметр батарей. Цан-инструктор оказал помощь раненым. Разоруженных конвойников заперли в жилом блиндаже. Мякишев приказал выставить дозор на дороге. Не успел дозор замаскироваться, как показались двое конных индейцев. Их пропустили на батарею. Приняли к сведению приказ Ягодина об открытии огня по крепости по сигналу двойной красной ракете Индейцев повязали о по полученном приказе доложили командованию на всех других арт позициях обошлось без выстелов таких упертых как ничипаренко там не нашлось. В это же время полторы туземных конных сотни окружили крепость по периметру вырубки взошло солнце осветив крепость, и полукилометровую вырубку вокруг нее. На башнях крепости заняли позиции около полусотни краснофлотцев с ружьями, обрезами и гранатами. Минут через пятнадцать к вырубке подошли два взвода пеших туземцев под командой Гегодиной Круминша. Тот же присутствовал и командир туземной охраны лейтенант Спиридоров. Начальство мятежников подошло к броневику, по-прежнему занимающему позицию против ворот крепостей. Наблюдавший за ними, с надвратной башни бинокль Левенов видел, как Крумень с Ягодиным что-то обсуждают, энергично жестикулируя. Товарищ Карант, видите, все начальство мятежников стоит кучкой около броневика. Один устарят, и нет у мятежников начальства, и нет и мятежа, обратился к главнокомандующему артиллерист Каравалов. Далее уже одного нашего убили, и троих ранили, Имеем полное моральное право. Деденец взял телефонную трубку и приказал телефонисту дать связь с западной арт-позицией видишь троих рядом с броневиком? — Так точно. Прицел вижу как на ладони. До них чуть больше полумили. Дистанция прямого выстрела. — Наводись по ним. Снаряд фугасный. Только возьми чуть в сторону, чтобы броневик не повредить. Он нам еще пригодится. Огонь по моей команде. Некоторое время ничего не происходило. Затем Крумень с Ягодиным перестали жестикулировать, с передором вытащил из кобуры ракетницу и дал вверх две красных ракеты. Ну вот, они нам сами приказывают открыть огонь, прокомментировал Веденев и скомандовал в трубку. Огонь! Огромный куст разрыва снаряда главного калибра вырос в метрах в трех от стоящей тройцы и метрах в пяти от броневика. Фигурки исчезли, броневик повалило на бок. Веденец спустился с башни и пошел в радиоузел. Как и всего несколько часов назад над крепостью снова зазвучал усиленный всеми репродукторами голос. Вооруженный мятеж изменников Круменьшая Ягодина против законных органов власти республики подавлен. Вожди заговорщиков уничтожены. Верховный совет республики приказывает всем бойцам конвойных подразделений немедленно вернуться в казарму и сдать оружие в вооружейной комнаты. Будет назначено новое руководство наркомата внутренних дел. Через несколько минут Сначала поодиночке, а затем и группами. Пешие и конные охранники двинулись с вырубки по дороге к казармам НКВД. Безумная ночь подошла к концу. Деденев приказал Жирдеву взять двадцать красофлотцев, две повозки врача Пимочкина и выдвигаться к лагерю НКВД, выручать арестованное руководство республики.